Глава 43. «Я, ниже подписавшаяся Жанна Гелем, называющаяся ныне Жени Гильём, дочь Христиана Гелем и Марии Кирне, родившихся и живших в Сен-Мишеле, на острове Усани в Британии, где я родилась от их законного брака 10 апреля 1789 года, объявляю и утверждаю перед Богом, что буду говорить здесь истину, Одно только истину и ничего, кроме истины. Мой отец занимался рыболовством, и хотя и был человеком бедным, но о средствами к жизни обязан был лишь своей работе, своему хорошему поведению и экономии своей жены, которая была также энергична и достойна уважения, как и он. О них можно навести справки, когда это понадобится. Мне было 14 лет, когда я потеряла мою мать. Год спустя я вышла замуж за Пьера Шарля Ансома, не имевшего семьи. Ему было 22 года, и он был родом из Шатолена в Британии. Он вышел из воспитательного дома и работал на барке вместе с моим отцом, нанявшим его в помощники. Когда мы поженились, он затысковал и предложил мне попытаться счастье в торговле, к которой, как ему казалось, он имел склонность, так как я любила своего мужа, и так как отец мой был ещё далеко не стар и мог вторично жениться, и даже поговорила об этом, что меня немножко огорчало. то я без особенного сожаления исполнила волю Ансома. Он накупил товаров, и в продолжении почти целого года мы довольно прибыльно торговали по деревням в окрестностях Британии. Так как я должна сказать всю правду об Ансоме, то признаюсь, что он не особенно любил работу и весь труд сваливал на меня. Но он не был ни злым человеком, ни негодяем, и я никогда не имела причин ссориться с ним. Это был человек, имевший слишком много идей и недостаточно образования для того, чтобы понять, чего он хочет, и довольствоваться тем, что зарабатывает. Он всегда хотел получать больше прибыли, обманывая народ. Этого я не допустила бы, а придумывала новые способы заработка. Мы каждый день меняли торговлю, и так как я была деятельна и аккуратна, то наши дела шли довольно хорошо. Но всё это его не удовлетворяло. Здесь не столько замешана была гордость, сколько хотелось удовлетворить воображение, которое ни перед чем не останавливалось. Он говорил, что при его уме и моей энергии он уверен, что может сделаться очень богатым и заставить говорить о себе. Он ничто на свете не любил так, как менять места. Таким образом, когда в конце года он увидал, что я должна скоро родить, он очень огорчился мыслью, что придётся остановиться где-нибудь. Я предложила ему отправиться ко времени родов в Сен-Мишель в Уэсан, где я оставлю ребёнка на воспитание, так как мне приходилось отказаться оставить его при себе или же отказаться от нашей братской жизни. Я вернулась на родину, где застала моего отца уже женатым вторым браком на женщине, которая вовсе не рассчитывала держать меня в своём доме. И мне пришлось поместиться у одной приятельницы тут же неподалёку. Она могла отнять от груди своего ребёнка и предложила мне вскормить моего. Эта подруга очень хорошая женщина, называется Изакариан, и я думаю, её можно найти, если понадобится там же, равно как и её брата, Жанна Поргю. Там-то родилась у меня девочка, которую назвали Луизой, и которая явилась на свет 3 июля 1803 года. Как только я была в состоянии заняться торговлей, я вернулась к моему мужу, который ждал меня в Ланьоне. Он распродал наш товар скорее с убытком, чем с прибылью, и я прекрасно сделала, что отложила кое-что на чёрный день, так как он ровно ничего не понимал в делах и запутывался в них, как только начинал сам заниматься ими. Я нашла в нём перемену, и он жил с людьми, о которых я не могла иметь хорошего мнения, потому что они совсем не работали, но, по-видимому, всегда имели деньги, чтобы угощать его. Это происходило не потому, что он любил разгул. Он был слабого здоровья и не выносил излишеств. Но он любил потолковать, и одного глотка водки было достаточно на целый день. Всё это было потерянным временем, и он послушался меня, когда я предложила ему уехать из этого города. Когда мы были на пути к Морле, где должны были купить новых товаров, он вдруг сказал мне, что ему надоела мелкая торговля и что он хочет попробовать нечто другое, но не умел мне объяснить свои мысли. Он много говорил и в то же время ничего ясного не мог сказать. Его голова как будто бы помутилась. Мне стало страшно, потому что он совсем не был пьян, а скорее готов был сойти с ума. Мне удалось его успокоить, и в Морле я сделала закупки для нашей переносной лавочки. Но когда мы стали укладываться, он меня оставил, говоря, что у него назначено свидание в Лорене, которое займёт дней 8, так как он хочет изучить дело, а я его только стесняю, потому что ничего в этом деле не понимаю. Приходилось желать того, чего он желает, потому что если он не был зол, то был упорен. Меня это огорчило. Я привязалась к нему, несмотря на его недостатки, тем более, что не следует слишком строго относиться к недостаткам своего мужа. Я не особенно доверяла его порывистому характеру, но он взял с собою мало денег, и я должна была во всяком случае кое-что зарабатывать, чтобы воспитать мою маленькую Луизу без большой нищеты. Онсон 3 месяца пробыл в отсутствии, и я начала уже сильно беспокоиться, когда он вдруг вернулся ко мне в Нант. Он ничего не заработал, но это его нисколько не огорчило. Он говорил, что узнал страну и теперь знает много способов обогатиться. Мне никогда не удавалось добиться от него разумного объяснения по этому поводу. Он меня побаивался, говоря, что я слишком робка, что я умею только как лошадь присавальной машиной вертеть колесо, не глядя, откуда течёт сидр. Он потерпел несколько времени, потом опять заискучал и опять был близок к умопомешательству. Отпусти меня в далёкое путешествие, говорил он. Я поеду в Англию, в Америку, и ты никогда обо мне не услышишь ни слова, или я вернусь с миллионами. Не оставалось больше никакой возможности говорить с ним о том, что мы заработаем себе маленькое состоянище и уедем на родину спокойно пожить с нашей дочкой. Я прекрасно видела, что его бедная голова совсем ослабела, и что моя девочка может рассчитывать лишь на меня одну. Я отказалась следовать за ним в Париж, куда он хотел ехать, и однажды утром он исчез и вернулся лишь 2 месяца спустя со множеством прекрасных товаров, которые, по его словам, он достал в Лионе. Он никогда не мог мне сказать, на какие деньги он купил всё это. Я не хотела их продавать. "Значит, ты думаешь, что я их украл?" сказал он мне, смеясь. Я ответила ему, что если бы думала это, то умерла бы с горя. Но, что я знаю, что он достаточно легкомыслен для того, чтобы впутаться в опасные дела, и что я не хочу товаров, если он не может объяснить мне, откуда их взял. Я до сих пор ещё думаю, что всё то дурное, что делал мой бедный муж, он делал не в полном разуме. И я никогда не хотела вполне ясно вникнуть в сущность этого тёмного дела и многих других. То я видела у него драгоценные вещи, то деньги, Но никогда не соглашалась к ним притронуться. Он всё смеялся надо мной или называл меня декаркой. Это меня несколько успокаивало. Я прекрасно знала, что у него есть ум и не могла поверить, чтобы можно было делать что-нибудь дурное и быть весёлым. Но легко можно догадаться, что я-то лично вовсе не бывала весела и что мне нужно было много храбрости, чтобы скрывать моё огорчение. Он в третий раз отлучился в то время, как я работала в Нормандии, стараясь распродать мой суровский товар. Так как я там получила кое-какие барыши, то я решила отдохнуть несколько дней, уехав на родину, чтобы взглянуть на мою девочку, которую я едва знала и о которой довольно давно уже не получала никаких известий. Я уже собралась ехать, как увидала, что муж возвращается ко мне с хорошенькой девочкой на руках. Вот твоя дочка, сказал он мне. Вот наша Луиза. Я её тебе принёс. её отняли от груди, и теперь с ней не надо больше расставаться, так как ты видишь, что она была больна и что очень худа для её возраста. Действительно, несмотря на мою радость, я не могла не заплакать, увидев мою полуторагодовалую дочку такой худенькой и маленькой, как будто ей было не больше 10 месяцев. Она была очень бледна, и женщина, которую мой муж привёл с собой, чтобы она нянчила её во время пути, имела положительно вид нищий. Он расплатился с ней, и тотчас же отослал её. Я никогда её больше не видела, и я не узнаю её, если встречу. Ансом сказал мне, что она с острова Уэссана, но там я никогда не встречал её, и имя, которым он её назвал, оказалось для меня совершенно незнакомым. Я должна сказать, что сначала он как будто по неочаянности назвал её одним именем, а потом другим, так что я никогда ничего не могла узнать об этой женщине. Ансом рассказал мне, что он вернулся из Испании морем, высадился в Бресте, где он узнал обо мне от нашего корреспондента, что ему захотелось повидаться с нашей девочкой, и что, видя, что за ней плохо ходит, он решил привести её мне, сдав на руки первой попавшейся женщине. Никто из более приличных не соглашался за ним следовать, так как моя Луиза со мной, сказала я ему, то я тебе всё прощаю. А так как я скопила кое-что, чтобы поехать её посмотреть, то я оставлю её при себе и поживу здесь, пока она не поправится хорошенько. Я была так счастлива тем, что мой ребёнок находится со мною, и что я могу, наконец, познакомиться с ним, что мою лошадь и тележку я поставила на одну ферму в Нормандии в окрестностях Кутанца и наняла для себя комнату, так как Ансом снова заговорил об отъезде, который он предполагал предпринять через дня два. Я в течение двух месяцев достигла того, что моя бедная малютка поправилась, порозовела и повеселела. Я стала учить её первым словам, которых она не знала, хотя по своему возрасту должна была бы уже немножко лепетать. Я целые дни проводила на полях, глядя, как она ползает на солнышке по травке. Я всюду находила для неё хорошее молоко. Я не думала ни о чём, кроме неё. Все окружающие были очень добры к нам, и фермерша успокаивала меня, рассказывая, что у неё были такие же запоздавшие в развитии дети, как мой ребёнок, и что потом они поправились, сделали здоровыми и сильными. Это подбодряло меня. Я забыла мои огорчения и была счастлива в первый раз в жизни. Однажды я получила танцома письмо из Бордо. Он объявлял мне о своём отъезде в Америку, поручал очень заботиться о нашей девочке и присылал 100 луидоров. Я боялась их взять, но однако взяла, говоря себе, что если эти деньги исходят из дурного источника, то я женщина честная и верну их тому, кому они принадлежат, если мне это докажут. И потом Я не считала себя вправе подозревать в бессовестных поступках моего мужа. Мой долг запрещал мне это делать, и я не имела доказательств, и я могу ещё сегодня поклясться, что исключая дело с ребёнком, я положительно не могу сказать ничего дурного на его счёт. Наступит несчастное время, когда я буду вынуждена предпринять розыски, и когда его память быть может будет запятнана. Я постараюсь как только могу, чтоб этот день наступил не скоро, и если он никогда не наступит, я возблагодарю за это Господа Бога. Видя, что с теми деньгами, которые я заработала и полученными мною, у меня составляется маленький капиталец, и, понимая, что я не должна более отдавать отчёты в моих делах мужу, бросающему меня на произвол судьбы, я решилась отправиться на родину и пожить там спокойно с моей Луизой год или два. Девочке была необходима мать, и она ещё была не настолько сильна, чтобы следовать за мной в моей бродячей и трудовой жизни. Я поселилась в Осане, как раз напротив дома из Икариан, И хотя я далеко не была благодарна ей за то, что она так плохо воспитывала мою девочку, но я не хотела пройти мимо её дверей, не показав ей, как поправилась у меня моя Луиза, и не выслушав её извинений. Я вошла к ней и застала её в трауре. Она потеряла мужа и маленького сына. Ты пришла взглянуть на моё несчастье, сказала мне она, целуя меня. И осталась одна на белом свете. И ты очень добра, что не сердишься на меня. Я не была в этом виновата. Но я очень много плакала, и я о твоей дочери. Ты вот уже утешилась. У тебя есть уже вторая, и такая же хорошенькая, как первая, потому что ей не может быть больше года, и я нахожу, что она очень велика для своего возраста. Я подумала, что и сошла с ума. Когда я ей поклялась, что уверена в том, что держу на руках Луизу, она мне поклялась, что Луиза умерла полгода тому назад, и что я могу видеть свидетельство о её смерти и её могилку. Что же касается моего мужа, то никто не видал его здесь с тех пор, как мы отсюда уехали. Он мне налгал. Он дал мне на воспитание незаконного ребёнка, быть может, ребёнка, прижитого с той нищей, которая мне его принесла, и о которой, к тому же, ни Иза, ни кто-либо иной, никогда у нас не слыхал. Мне нет надобности рассказывать здесь горе, которое я должна была испытывать. Я просидела всю ночь, запершись с бедной Изой. Она ни в чём не была виновата. так как она ухаживала за моей дочерью так же хорошо, как за своим собственным ребёнком. Они оба умерли во время эпидемии. Кориан погиб в море. Изо осталась в большой бедности, но она хотела вернуть мне плату за кормление, высланную ей мною за несколько месяцев вперёд. Я просила её оставить себе эти деньги, и мы стали рассуждать вместе, что мне делать с моей фальшивой Луизой. Я недолго обдумывала этот вопрос. Я любила девочку, я не могла перестать её любить. Что же касается моего мужа, Я не должна была и не хотела бесчестить его имя. Я просила Изу сохранить всё в тайне. Она мне это обещала и исполнила. Ребёнок, которого мне дали, и возраста которого я не знала, легко мог сойти за моего второго ребёнка. Мой отец, когда я пришла к нему с ним на другой день, упрекнул меня в том, что я не написала ему, что сделалась во второй раз матерью. Я слегка упрекнула его в том, что он не дал мне знать о смерти моей первой дочери. Он ответил, что о тяжёлых вещах ещё тяжелее писать. Мы поцеловались. Фальшивая Луиза, которую я назвала Ивонной, так как мои обе дочери не могли называться одним именем, была принята семьёй без всякого сомнения в истине. Моя мачеха не была дурной женщиной, но она с удовольствием отнеслась к тому, что я поселилась с Изи. Я поправила и несколько перестроила дом моей подруги и открыла в нём небольшую лавочку, к которой очень скоро привыкли приезжавшие и уезжавшие. Это дало мне возможность жить в чистоте и довольстве. Его на с каждым днём делалось для меня всё дороже, и я прожила там около 4 лет довольно счастливо. Но раз, когда я отправилась навестить одну больную родственницу на противоположной стороне острова и возвращалась вечером с моей девочкой к глухим местам, я увидала в скалах контрабандную лодку, приготовленную к отплытию ночью. И в этой лодке сидел человек, лицо которого мне показалось знакомым. Это был один из тех дурных товарищей моего мужа, с которыми он встречался, переезжая из города в город. Он всегда имел с ними какие-то тайны, и они удерживали его у себя целые недели. Мне не особенно приятно было с ним заговаривать, но я подумала, что он может сообщить мне что-нибудь об Ансоме. Я подошла к Рифу, заграждавшему его, и спросила у него о муже. Он мне ответил: "Не вылезай в свои лодки, что он жив и здоров, и поручил передать это мне, если ему то есть этому человеку придётся со мной встретиться. Сначала он рассказал мне вещь, которая меня очень рассердила, а именно, что муж мой долгое время занимался контрабандой, а потом стал заниматься на берегу морским разбоем, и что он должен быть теперь в Америке, где его встретил год тому назад говоривший со мной человек. Я не могла узнать от него подробностей, так как он сам занимался морским разбоем и вовсе не желал говорить о себе. Я спросила его: "Не зовут ли его по прозвищу Исаф. Он уверил меня, что я ошибаюсь, так как его зовут Бушетт. Когда я поняла, что больше ничего не могу добиться от него, я хотела уйти. Но он как будто что-то вспомнил и взглянув на Ивону, спавшую у меня на руках, спросил меня: "Это та самая?" "Как та самая?" "Да, та самая, которую мы привезли с юга вместе с цыганкой, которая не могла её кормить." "Да, это она самая." Я ответила так, чтобы узнать истину, и сделала вид, что я не особенно удивлена. Я сказала ему, что он должен мне объяснить, откуда именно эта девочка, потому что муж поручил мне очень заботиться о ней и отнести её впоследствии туда, откуда её взяли. "Ну, вы можете сделать с ней то, что пожелаете", ответил мне контрабандист. "Это дело затеял он сам, а теперь забыл о нём, за множеством других дел. Глупое дело. Я никогда не одобрял его. Оно представляло слишком много опасностей и всяких затруднений. Вы ведь знаете, что он сам сумасшедший. Вы говорите, что мой муж сумасшедший? Это находит на него время от времени, и так как он постоянно ищет чего-нибудь нового, то возвращается скорее к скверному, чем к хорошему. Послушайте, скажите мне правду, где цыганка взяла этого ребёнка? Я прекрасно знаю, откуда появился этот ребёнок, но от цыганка или ансом украли его, этого я не знаю. Но что у него было за мысль? У него была мысль вернуть его через некоторое время, как будто он его нашёл и спас, и потребовать, чтоб ему за это хорошо заплатили. Он высказывал то одно предположение, то другое: то он хотел тотчас же вернуть его, но боялся быть заподозренным, то он хотел написать анонимное письмо и заставить выдать себе заранее большую сумму. Но он не доверял цыганке, а я не хотел впутываться в это дело. Пока он всё это придумывал, ребёнок расхворался, и он боялся, чтоб он не умер в дороге. Меня также это тревожило, потому что розыски производились на довольно далёком расстоянии, и я расстался с Ансомом в Валенсии на Роне. Неделя через 3 я встретила его по дороге в Париж. Он путешествовал не скоро и не прямым путём, чтоб скрыть свои следы от полиции. Я ему посоветовала отнести девочку вам, потому что если он хотел дорого получить за неё, то должен был вернуть её здоровой. «Он так и сделал. Но я вижу, что, уезжая в Америку, он позабыл сказать вам свой проект. Я хорошо узнаю его в этом. Он вас боялся или думал в это время о чём-нибудь другом. Что вы хотите, таков уж он есть». «Что бы он ни предполагал, — возразила я, — а я хочу вернуть ребёнка. Скажите мне, чей он?» «Ну, ей-богу, я ничего не знаю теперь». «Я помню только об одном, что дело это было сделано в окрестностях Тулона, близ моря. Отправляйтесь туда, и там на месте вы узнаете всю эту историю. Такие происшествия случаются нечасто, и оно, должно быть, наделало там много шуму». Мне хотелось узнать ещё кое о чём, но контрабандист увидал или ему показалось, что он видит стражу. Он быстро отплыл и сделал мне знак «удалиться». Я должна была вернуться домой, так как девочка очень устала. На другой день... И несколько следующих дней я всё ходила вдоль берега, но не могла найти этого человека и стала думать о том, что я теперь должна сделать. Мне так тяжело было расстаться с Ивоной, что каюсь, я не раз целую её, клялась себе оставить её у себя, ни слова не говоря, но представляя себе горе, которое должны были чувствовать её родные. Я устыделась самой себя и молила Бога, чтоб он не испасла у меня силы исполнить его волю. Через неделю я уехала в Тулон, и, не возбуждая никаких подозрений, я скоро узнала, что четыре года тому назад пропала 10-месячная девочка, которую её бабушка всё ещё продолжает разыскивать. Расспросив некоторые подробности о стране и о соседях этой барыни, я отправилась к священнику деревни Поме. Он принял меня хорошо, и я попросила его, чтобы он устроил так, чтобы я могла тайно переговорить с ней». Она назначила мне свидание в тот же вечер в одном таинственном уголку её парка, называемом Зелёной площадкой. И оставив девочку в церковном доме на попечении племянника аббата господина Фрюмманса, я, переодевшись в провансальскую поселянку и закрыв лицо капюшоном, явилась к этой барыне и рассказала ей всю историю. Она сразу отнеслась ко мне с большим доверием и хотела выдать мне вознаграждение, ещё не получив своей внучки, но я не пожелала никакой награды. Как легко можно себе представить, На другой день вечером, приняв те же предосторожности, я привела девочку на то же самое место. Госпожа де Валанжи не могла узнать её, но у неё сохранилось в воспоминании о маленьких родимых пятнышках, которые были у девочки на ухе и на правой ноге, о количестве пятен привитой оспы и о маленькой белокурой прятке в её чёрных волосах. Она записала всё это на случай, если её вернут. А так как у егон оказались все эти приметы, и эта белокурая прядь ка волос, которая и теперь ещё видна и даже очень заметна, то ни её бабушка, ни я не могли сомневаться в том, что это она именно и есть. Я вернула ей её внучку, взяв с неё предварительно клятву на Евангелии, что она никогда никому не скажет ни слова о том, что я ей рассказала, так как это дело может привлечь виновного на галеры. А я не могла поручиться, что этот виновный не есть мой муж. Эта добрая барыня хотела оставить меня у себя, но я не могла остаться, так как возможны были розыски, которые окончились бы бесчестием для Ансома. Я дала честное слово этой барыне вернуться к ней, если я овдовею и избавить её от её клятвы, если наступит день, когда необходимо будет открыть истину, чтобы подтвердить законность и права Люсиены. Я вернулась, когда узнала, что мой муж умер. Но из уважения к его памяти я никогда ничего об этом не говорила. Чтобы избежать вопросов, я даже никогда не подавала вида, что знала раньше Люсьену. К тому же я немножко изменила моё имя. Словом, я сделала для бедного Ансома всё, что повелевал мне долг. И во всём том, что я написала здесь в присутствии госпожи де Валанжи и господина Фрюманса, приемного племянника Абата Костель, клянусь ещё раз, что память не изменила мне ни в одном слове. Я не знаю ничего больше и ничего не утаила. В чём и подписываюсь в Троицн день 1816 года. Жанна Гелем, вдова Ансом. В замке Белюмбр.